4 февраля 2012 года. Суббота. Подмосковье. Как я дожила до субботы после той злополучной среды, когда позвонил Дмитрий, не знаю. Почти все время, когда оставалась одна без Миланы, плакала. От неизвестности, от душевной боли, от обиды, что мной в очередной раз пренебрегли. Выйдя замуж в первый раз в 18 лет, я привыкла, что рядом со мной всегда находятся мужчины. А как же я сейчас, когда невозможно найти замену, когда самооценка упала до нуля, когда никому не нужна? Как жить дальше? Вчера вечером водитель нас с дочкой привез в подмосковную квартиру на выходные. Вскоре от его услуг и от домработницы придется отказаться, а я еще очень слаба. Пока ситуация не прояснится, не буду ничего говорить ни дочери, ни сыну. А может, ну ее, эту Москву? Переехать в Подмосковье к взрослому сыну поближе, чтобы он помогал? Я бы и раньше переехала, но здесь мало школ. Дети учатся в две смены, да и такой шикарной музыкальной школы, как в нашем районе, столице, тоже нет. Ущемлять интересы ребенка не хочется, пока к этому не вынудят серьезные обстоятельства». Ну, пора собраться с мыслями и принять взвешенное волевое решение. Придется ехать в Новосибирск, в котором теперь обитает мой муж, и решать, как это не больно и не неприятно, все материальные проблемы, связанные с разводом. А может, он не собирается разводиться официально? Это нужно выяснить в первую очередь. Дозвониться до Дмитрия с 1 февраля так и не удалось. Наконец-то зима вспомнила о своих прямых обязанностях. В ночь за окном припорошила снегом голые земляные проплешины, подморозила. Соседи днем пошли гулять с детьми в парк и взяли с собой Милану, потому что она ровесница их старшей дочери. Я не противилась, ведь мне нелегко ходить по рыхлому снегу. После прогулки они обещали взять ее к себе домой на вечер, а я осталась одна. Меня так и подмывало позвонить Олегу. Записка с его номером телефона прожигала карман пуховика уже несколько дней. Тот самый карман, в который мне ее сунула Ольга, в ресторане. Я даже боюсь дотронуться до этого клочка бумаги, как будто он олицетворяет собой портал, врата временного перехода в прошлое. На такое путешествие нужно решиться. Звонить или нет? Этот вопрос занимает все пространство вокруг заполнив самые дальние закоулки. «Если меня опять обманут, как жить с этим?» «А вдруг это единственная узенькая дорожка на пути к выздоровлению?» «Ведь предательство Дмитрия сидит внутри меня раскаленным железным стержнем и постоянно мешает жить. Даже не жить. Речь теперь не об этом. Мешает выкарабкиваться из болезни. Только моя измена мужу поможет успокоиться» и не обвинять его больше ни в чем. Вариант с Олегом не один из лучших, а самый лучший, ведь я его знаю дольше всех известных мне мужчин. Страшно сказать, сколько лет со школы. В моменты сомнений, как поступить по совету психологов, я расчерчиваю чистый лист вдоль на две половины. На одну его сторону вношу все «за», на другую «против». Так вот. «За» оказалась на порядок больше, чем «против». «Ведь я заслуживаю любви. Я выстрадала ее, выносила, как дитя внутри себя. И теперь должна разродиться этим чувством и насладиться им сполна. Если мой муж не хочет разделить со мной это счастье, любить и быть любимым, пусть будет кто-то другой». Дмитрий сам отказался от меня, бросив в объятия другого. Мне так любви отведать хочется, как блюдо новое гурману. Пускай все надвое расколется, пускай все кончится обманом, но если жизнь играет красками, а не тоской и синя-серой, ты будешь как судьбой обласкана творить, где хочется и верить, а ночь с объятиями страстными вольет здоровье долголетие. Дрожащей рукой беру из кармана сложенный в четверо листок, явно вырванный из блокнота. Раскрываю его и вижу такой знакомый почерк коллега. Не думала, что после стольких лет вспомню его, как будто это было вчера. Всего несколько цифр мобильного телефона с именем. Дрожащими руками набираю цифры. Слышу мелодию, а потом голос. «Алло? Алло, кто это? Говорите!» а у меня перехватило дыхание. И я не могу из себя выдавить ни звука. Алло! Марго, это ты? Слезы текут, по-прежнему не могу говорить, а он почувствовал, что это именно я, даже на расстоянии. Я же знаю, что это ты. Не молчи, родная. Если ты позвонила, значит, все у тебя настолько плохо. Скажи только, куда подъехать. И я назвала адрес.